Следуя наставлениям госпожи Дориналь, ему все-таки пришлось еще несколько раз присутствовать на такого рода обедах. Жюльен даже вошел в моду, ему простили его мундир почетной стражи. Вскоре в Верьере говорили только о том, кто же перетянет к себе этого ученого молодого человека – господин Дориналь или директор «Дома презрения». Мэр был дворянином, то есть создан для преуспеяния, а отец господина Вальноне оставил сыну и 600 ливров ренты. непросто было в отношении к нему перейти от жалости, которую он когда-то внушал своей скверной одежонкой, к той великой зависти, которую он теперь вызывал у всех своими нормандскими лошадьми, золотыми цепочками, словом, всем своим нынешним благополучием. Извержи Жюльену присылали толстые пакеты с письменными работами детей, но однажды он проснулся от ласкового прикосновения двух ручек, прикрывших ему глаза. Госпожа Дориналь бегом сбежала по лестнице, чтобы хоть на минуту опередить детей, завозившихся внизу со своим любимцем, ручным кроликом, которого они привезли с собой. Это была восхитительная минута, Но, к сожалению, слишком короткая. Госпожа Дориналь скрылась, как только дети ворвались в комнату, притащив с собой кролика, которого им не терпелось показать своему другу. Жюльен радостно встретил всех, даже кролика. Он словно очутился опять в своей семье. Он чувствовал, что любит этих детей, что ему приятно болтать с ними. Его удивлял и приятный звук их голосов, и простота, и благородство, сквозившие во всех их детских замашках. Он испытывал потребность очистить свою память от вульгарного тона, отвратительных поступков и суждений, словом всего того, что ему приходилось терпеть в Верьере. «Там всегда и во всем», Чувствовалась вечная боязнь поскользнуться, какая-то непрерывная схватка между роскошью и нищетой. «Нет, вам, родовитым людям, есть чем гордиться», — говорил он госпоже Дориналь и описывал ей те обеды, которые ему пришлось претерпеть. «Так вы, милый мой, в моде», и она покатывалась со смеху, представляя себе госпожу вольно под густым слоем румян, который она считала нужным накладывать каждый раз, когда ждала к себе Жюльена. «Она явно покушается на ваше сердце», — заметила она перед завтраком маленький станислав савье заявил что хочет продать свои серебряный прибор и маленькую серебряную кружечку из которой он пил чтобы господин жюльен остался с ними жюльен бросился целовать его со слезами на глазах мать расплакалась а жюльен взяв малыша на колени начал что то объяснять ему Госпожа Дориналь, не помни себя от счастья, то и дело бросалось обнимать детей, а для этого ей надо было всякий раз немножко опереться на Жюльена. Вдруг дверь распахнулась, вошел господин Дориналь. Его появление вызвало замешательство госпожи Дориналь, что только усилило подозрение мужа. Слишком уж радостны были его дети и жена. А Жюльен начал рассказывать о предложении маленького Станислава продать свое серебро. «Опять хотят выманить денег», — с раздражением подумал господин Дориналь. Он что-то буркнул в ответ на их слова. Но госпожу Дориналь беспокоило только одно. Ей хотелось быть рядом с Жюльеном как можно дольше. Она решила сходить за покупками, а затем пообедать с детьми в кабачке женщина не уступила мрачно досадующему на это супругу настояв на своем господин дореналь недолго ее сопровождал после первой же лавки отлучившись по неотложным делам когда он вернулся он был мрачнее тучи поскольку весь город говорил о том останется ли гувернер у него или соблазнится большим жалованнием у директора дома презрения Директор же этот, встретив господина Дориналя в обществе, выглядел холодным, то есть прибег к ловкому приему. В провинции каждый поступок подвергается многочисленным пересудам. Господин Вально был человеком пронырливым, будучи от природы наглым и бесстыжим. Успехом своим он был обязан именно этим своим прекрасным качеством. Ничем не брезгуя, не считаясь с унижением, энергично действуя, он смог поколебать авторитет мэра и царствовал в Верьере, собрав вокруг себя всякого рода негодяев из судейских, лавушников, лекарей. Хамская суть вольно позволяла ему не обращать внимания ни на какие обвинения, хотя иногда ему надо было предпринимать шаги, чтобы удержаться на плаву. Опасения, вызванные приездом господина Апера, удвоили его энергию. Он три раза ездил в Безансон, с каждой почтой отсылал целую кучу писем, а кое-что отправлял с какими-то неизвестными субъектами, являвшимися к нему в сумерках. Он, пожалуй, поторопился, добившись в свое время смещения престарелого кюреша Лана, ибо это привело к тому, что многие богомольные дамы из высшей знати стали считать его форменным негодяем. В довершение всего супруга его захотела взять к детям Жюльена, и честолюбие господина Вально соблазнилось этой идеей. Понятно, что ему придется объясняться со своим бывшим соратником, господином Дориналем. Неприятного осадка не миновать. Однако больше господина Авальнов волновал не разговор, а то, что господин Дориналь мог написать в Бизансон даже в Париж. Тогда в Верьер приедет какой-нибудь племянник министра и лишит его дома презрения. Вот почему он пригласил столько известных людей на тот знаменательный для Жюльена обед. Они-то могут помочь ему в борьбе против мэра. Во время выборов надо будет голосовать за другую личность, чтобы сохранить свой источник доходов, дом презрения. Госпожа Дориналь, разбираясь во всей этой кухне, подробно рассказала обо всем Жюльену, пока они с ним под руку переходили из одной лавки в другую. За разговором они незаметно для себя очутились в аллее верности, где провели несколько часов почти так же безмятежно, как бывало в Вержи. Господин Вально, оттягивая момент решительного объяснения с прежним патроном, принял при встрече с ним весьма заносчивый вид. Прием удался, но господин мэр помрачнел сверх меры. Он мучился, разрываясь между тщеславием и мелочной скупостью, привязанностью к деньгам. Тем более была не кстати веселость детей в тот момент, когда он вошел в кабачок. Это вконец разозлило его. «Меня тут не ждали?» — спросил он весьма сурово. В ответ на это жена вполголоса заговорила о том, что необходимо избавиться от Джульена. Счастливые часы, проведенные вместе с ним придали ей необходимую для завершения задуманного твердость. Неприятно было и то, что над мэром в городе открыто подшучивали, упрекая его в пристрастии к презренному металлу. Господин Вально, щедрый, как все воры, блестяще показал себя во время последних сборов доброхотных даяний в пользу братства святого Иосифа, в пользу конгрегации Пресвятой Девы, конгрегации Святого Причастия и тому подобное, и тому подобное. Тогда как имя господина Дариналя в списке дарителей не раз стояло на самом последнем месте, а святые отцы этого не прощали.